Слова 22. Старческие причуды. Не став сопротивляться происходящему, ведь в данном случае я просто повысил интеллект, и никаких по-настоящему серьезных проблем это принести мне априори не могло. Так что, закрыв воображаемые глаза, я погрузился в легкую дрему. Думая больше не о темноте вокруг, а о той ситуации, в которой мне посчастливилось оказаться, в том смысле, по какой причине мое чувство тревоги буквально надрывается, Что ждет меня впереди? В чем же заключается опасность так сильно гнетущая меня. Но обдумать эту мысль я толком не сумел, по всей видимости попросту уснув. Пробуждение было довольно странным. Отметки искорок, видимых с помощью навыков «Взгляд Хала, выглядели немного изменившимися. Они словно приобрели дополнительный объем, хотя и до этого момента я бы не сказал, что видел их совершенно плоскими. Да и вообще, все вокруг чувствовалось по-другому. Какая-то звенящая ясность обосновалась в моей голове. И даже в этом проклятом сером мире словно бы добавилось красок и оттенков. Нет, вокруг по-прежнему все так же преобладали серые тона. Но теперь они выглядели куда выразительнее, чем прежде. Хоть это и выглядело неестественно. Да и в самой голове ощущалось странное чувство спокойствия. Тревога никуда не делась, просто отношение к ней немного изменилось словно ракурс совсем чуть-чуть, но сдвинулся в сторону глубины. Ведь это просто информация. Тревожная, да, но не более того. Вышел из палатки, и оказалось, что снаружи все еще царствует ночь. И Мареш тихо жует кусок веленого мяса, при этом весело бормоча себе под нос похабную песенку. «Молодежь» одним словом. Мы, можно сказать, на краю пропасти стоим, причем на одной ноге, а у них еще остаются силы радоваться мелочам. Хотя, откуда Морэш узнать, что совсем скоро весь этот бессмысленный побег закончится? И, как я и думал, часовой меня даже не заметил, потому как вместо того, чтобы следить за округой, он продолжал вглядываться в красивейшее звездное небо. И действительно, там точно было на что посмотреть. Наверное, это тоже одно из множества наказаний, выпавших неживым существам этого мира, не нуждающимся даже во сне. Бесконечная серость будней сменялась обескураживающей красотой ночного неба. Миллиарды звезд смотрели в самую глубину твоей души, наблюдали за тобой и звали, звали тебя посетить каждую из них. И говоря по правде, даже в моем родном мире таких красивых звезд нет и в помине. Ночное небо мира Ашер блеклое, украшенное несколькими сотнями мелких искорок. Здесь же небосвод украшают настоящие огни. Они пульсируют, неожиданно вспыхивают, создавая неповторимую симфонию, завораживая своей красотой. Я не знаю, сколько так простоял, но отвлечь меня смогло лишь начавшее восходить блеклое светило, которое моментально испортило невероятную игру звезд на небосклоне. Наверное, никогда в моей жизни я ничем так не любовался. На фоне мириада звезд и их бесконечного странствия сквозь пустоту все мои переживания, мельтешения и даже мечты казались невесомой пылью. Недостойный даже их мимолетного внимания. А ведь были же в моей молодости невероятные цели в жизни — мечты взобраться на самую вершину мира Ашар. И как с годами все эти возвышенные стремления преобразовались в жалкое желание просто продлить свое существование без какой-либо цели, жизнь ради жизни. «Простите, господин Нирчин?» — осторожно спросил Морэш. Вы будете завтракать, вам приготовить похлебку. Я был даже рад, что Мараш отвлек меня от этих печальных мыслей. Ведь есть в моей жизни еще пара задач, которые нужно выполнить во что бы то ни стало. После завтрака я обратил внимание, что погода явно решила нас порадовать. Ветер снова стих, и горизонт просматривался очень четко, особенно с моим восприятием равным 15 единицам. «А что интересно будет, когда я улучшу и его до двадцати, перешагнув в третий предел? Насколько все происходящее перед моими глазами станет ощущаться глубже, или такие кардинальные изменения касаются только характеристики интеллект?» Всё же больше 15 единиц могут иметь только существа совсем других порядков, и это, по правде говоря, чувствуется. Надеюсь, у меня будет шанс в будущем проверить эффекты других параметров, перешагнувших третью границу. Собрав лагерь, мы снова отправились в путь и бежали уже пять часов к ряду. И в среднем темпе, но силы у магов были уже явно на исходе. И, по большому счету, мой отряд практически уже прибыл к точке нашего назначения. Я, наконец-то, хоть и с трудом, но смог различить вдалеке небольшой силуэт межмировых врат. Но с другой стороны, весь сегодняшний день тревога внутри меня постепенно только усиливалась, буквально с каждым следующим шагом, сделанным по направлению к вратам. «Разбиваем лагерь!» — отдал я приказ. «Палатку не ставим! Морэш, приготовь поесть!» Гоблины засуетились, обрадованные не только остановкой и, само собой, отдыхом, но и редкой возможностью не ставить опостыревшую им громоздкую палатку своего командира. «Это Лемсо! Ко мне! Бегом, марш!» Негромко прорычал я приказ. Молодой волшебник дернулся, как от внезапного удара, но все же немедленно побежал в мою сторону. «Усть на нетвердых ногах». Указав рукой чуть в сторону, мы не спеша начали удаляться от импровизированного лагеря. «Послушай, Таталем Со, Начал я разговор, пытаясь говорить максимально дружелюбным и тихим тоном. «Эту миссию мы с отцевом Изоролемом Со планировали несколько лет. Даже не хочу вспоминать, насколько дорого обошлась ее подготовка. И ты, именно ты...» «Во всем этом плане играешь самую главную и центральную роль». Я выдержал небольшую паузу, терпеливо дожидаясь ответной реакции мелкого гоблина. Он явно в этот момент использовал на мне системную справку. Но я еще со вчерашней битвы не менял свои отображаемые данные. «Темный каратель Диранга, уровень 68. Офет». «Неужели вы действительно старший демон?» Весь сжавшись, он со страхом в голосе задал вопрос. «Я же говорю тебе, в эту миссию вложено огромное количество средств. Не только денег, но и времени». Произнес я размеренно и не спеша, пытаясь успокоить испуганного мага. «И действительно, меня зовут Афет. А старого десятника Ирчина вообще никогда не существовало. Это всего лишь морок и ничего более». Или ты думаешь, обычный гоблин стал бы собирать уши или пальцы живых существ? Такие ингредиенты больше подходят для ритуалов крови, как ни посмотри». «Выдумывал я правдоподобную историю практически на ходу, вплетая в нее всевозможные известные факты». «Но ты не обижайся на меня за то, что я иногда был к тебе жесток. Того требовали обстоятельства». «Ведь до последнего времени нас постоянно сопровождали Саглядаты, которых я и вводил в заблуждение. Вот, держи свое кольцо, я уже удалил с него проклятие, которое наложил безумный Нуэри еще тогда в холод Джерем». «Что за проклятие?» — неожиданно повеселевшим голосом спросил довольный Таталемсо, забирая назад свое кольцо. «Безумие мрака». «Назвал я первое вспомнившееся проклятие, примерно подходившее своим описанием для моей истории». «Иссушает рассудок и постепенно приводит к безумию, абсолютно незаметно для того, кто подвергся этому проклятию». Немного обдумав мои слова, Таталемсо задал свой очередной вопрос. «А зачем Нуэри это сделал?» «Это был первый этап превращения гоблина в полноценную нежить, так что в этом нет большой тайны». Но если у всех в вашей группе проклятая энергия впиталась непосредственно в тело, то именно в твоем случае кольцо приняло на себя частично негативное воздействие. Но, к несчастью, этот артефакт системы не только не защитил тебя, но еще и усугубил воздействие на твой разум. Не зря же, весь последний месяц твои мысли были неспокойны. Ты уж прости, не мог я понять этого сразу. Очень редкий случай даже для меня. «Большей чуши я и сам не слыхивал. Может, только по пьяни в таверне. Но, судя по радостным глазам молодого мага, он был готов поверить и в такую историю». «Но сейчас все негативные эффекты сняты. Не зря же я нес тебя целые сутки, очищая от тонких эманаций смерти». Таталемсо поморщился, вспоминая то неприятное время, проведенное на моем плече. Ему оно явно запомнилось совершенно иначе. Но спорить он не стал, лишь спросил. «А что за артефакт системы? Что это за кольцо мне вручил дядя? И что это за миссия такая? Да и в чем же заключается моя важная роль?» И вот тут был самый сложный момент в выдуманной мной истории. Самый тонкий лед. «Если таталимсон не поверит в эту чушь...» Каких-то реальных вариантов развития будущих событий лично для меня практически не будет. Да и весь отряд можно прямо здесь пускать в расход. Ведь в таком случае провиант нужно будет беречь с особой скрупулезностью, каждую его меру. Потому что до ближайших межмировых врат, которые ведут в не очень гостеприимный мир, даже по сравнению с миром с Шорс, пара месяцев пути — точно. Возможно, есть врата и ближе, но на моей карте их расположение не обозначено. А посетить еще один город для торговли я точно не смогу. До него в лучшем случае месяца три пути. И это с моими возросшими характеристиками. И как ни посмотри, но этого времени у меня нет. Я просто помру по дороге с голоду. «Знал бы, что так выйдет, стрелы вообще не стал бы брать». Лучше дополнительно бы увеличил долю провианта и воды. Правда, это кардинально не изменило бы ситуацию. Но сожалеть об этом уже поздно, как минимум прямо сейчас. «И тут мы подходим к сути всей этой миссии, мой дорогой Таталемсо». Я, сказав это, не спеша сел на песок, словно намекая, что разговор будет долгим. Кроме того, думаю, если продолжать возвышаться над мелким гоблином, то это будет его излишне пугать. Дело в том, что вся суть задания заключалась в ослаблении города Халод-Джерем и его дальнейшем разграблении. Для этого мы решили пойти с ними на сделку и заключили договор на продажу трех полноценных сотен низкоуровневых гоблинов. Но понимая, что такое количество товара им передавать точно нельзя, часть солдат пришлось... Утратить в мире шорс, вроде бы случайно, под тяжестью обстоятельств. Так вот, если опустить детали, Ацев получил вознаграждение от Нуэрия, причем немалое, и рванул к межмировым вратам. Я же тем временем уничтожил почти весь проданный товар. И, спасая тебя, поспешил, делая Большой Крюк, тоже к тем же вратам. Я замолчал, отслеживая реакцию Таталема со. Но молодой волшебник так и стоял в информационном ступоре, в удивлении открыв рот, слушая первостатейную махровую чушь, придуманную прямо на ходу. «Конечно, некое зерно истины в моих словах точно было. Как минимум все известные факты я излагал без искажений. А вот их интерпретация — это уже совсем другое дело». «По нашим расчетам, повелитель города холод должен послать в погоню за отцевом своего военачальника Калахора, ведь, с одной стороны, наш сотник имеет не только силу, но и некоторую известность среди правящей верхушки нежити в этом мире, поэтому посылать кого-то слабее Калахора особого смысла не было, лишь зря потеряли бы воинов». С другой стороны, если разговор зашел бы о самом Тараке Кровавом, то своего военачальника город Холоджерам послать бы не решился, как ни крути. Именно по этой причине Тысячник не принимал участия в этой миссии. Нам нужно было добиться конкретно такого результата, чтобы именно Калахор возглавил преследование гоблинов, нарушивших договор. Ведь именно этот «Рыцарь Смерти» является в городе Холоджерем главной ударной единицей, на мощь которого опирается весь их анклав. Так вот, в данный момент Калахар вместе со своим войском стоит на страже межмировых врат, блокируя возможность покинуть этот мир. Я закончил говорить, дожидаясь, чтобы Таталемсо смог переварить весь этот замысел. «Это очень похоже на моего дядю», — с изрядной гордостью в голосе сказал Таталемсо. «И как же мы теперь вернемся домой, если врата заблокированы?» «Но ведь не просто так ты попал именно в сотню отцева. Твой дядя за ролям Соучи рекомендовал тебя, как по-настоящему отважного и благородного аристократа, которому можно доверить ответственное задание. К тому же, по большому счету, конкретно тебе не стоит задумываться о проблемах возвращения в родной мир», сказал я, поднимая палец вверх. «Ведь как только ты выполнишь мои инструкции, артефакт системы сразу же перенесет тебя в крепость Когти Зарима, так как именно эти координаты были внесены в твое кольцо. А нам, оставшимся здесь, еще придется потрудиться и пересечь весь мир с Шорс». Глаза Таталема Со загорелись каким-то детским восторгом и надеждой. Такой глупой и наивной надеждой, что теперь все пережитые ужасы в этом мире наконец-то закончатся раз и навсегда. «Подойди, коснись накопителя опыта, это тебе пригодится». Протянул я в сторону мага артефакт. «Потом сразу увеличь выносливость, а я проконтролирую и буду лечить тебя по мере необходимости». Молодой волшебник с легким недоверием коснулся накопителя опыта, и в этот же миг его глаза расширились от удивления. Но он не стал медлить и увеличил свою характеристику выносливость. Тоталема тут же начали бить судороги боли. Но стоило мне использовать на нем заклинания малого лечения, как его конвульсии почти что прекратились. В итоге шесть заклинаний и практически безболезненная метаморфоза тела молодого мага. После этого он куда доброжелательнее начал смотреть на меня. «Не беспокойся, Таталемсо, эти 160 с не вычтут из твоей личной премии, это просто небольшая благодарность от меня, лично. Да и действовать тебе прямо сейчас будет легче, с увеличенной выносливостью», сказал я, останавливая жестом напрашивающийся вопрос молодого мага. «Мы с отцевом условились, что по возвращению он выплатит тебе 3000 ОС. Со своим дядей, думаю, ты лично сможешь обсудить премию, ведь это дело уже семейное». Спокойно смотреть на глупое, наивное лицо, расплывшееся в довольной и предвкушающей улыбке, мне было невероятно сложно. Такого изощренного коварства в своей жизни я еще не совершал никогда, это точно. «Но все же и особого выбора у меня нет, как ни посмотри». Я ловко достал из невесомого колчана свою последнюю алхимическую сферу объятия звезд, так чтобы Таталемсо это отчетливо увидел. «Господин Афет, а почему мне все тонкости плана не рассказал мой дядя?» Таталемсо хоть и был приятно удивлен всем происходящим, но, как видно, небольшое зерно сомнения в нем еще оставалось. Все дело в том, что проклятый лично Эри имеет на своем вооружении навык чтения мыслей, и за сотни лет он приобрел в нем немалое мастерство. Именно по этой причине все тонкости задания знали всего лишь три существа — Я, Ацев и Заролямсо. Ведь даже малейшего упоминания в твоих мыслях имени Калахора могло оказаться достаточно, чтобы мертвяки насторожились и стали более непредсказуемыми. «А нам этого допускать было совсем нельзя. Возьми этот артефакт. Он будет нужен, чтобы активировать свойства твоего кольца. Только не спеши. Будь с ним осторожен. Второго у меня нет. Ты знаешь, как им пользоваться?» «Да, господин Афет», — ответил Таталемсо и неуверенно взял артефакт из моих рук. «Нужно повернуть кольцо и бросить, наверное». «Верно. Молодец», — похвалил я молодого мага. «А теперь слушай свое задание. Тебе нужно будет сейчас отправиться вот к тем межмировым вратам. Видишь на горизонте небольшой силуэт? Так вот, до них порядка 20, может, 30 верст. Пару-тройку часов — и будешь на месте. Ты должен как можно ближе подобраться к воинам нежити, что охраняют врата. Как минимум, между вами должно быть не больше тысячи шагов». «Не беспокойся, никто тебя атаковать не будет, ты же пойдешь один, словно парламентер. В любом случае, они захотят хотя бы выслушать одинокого гоблина. Ну или допросить. Но все равно, бояться тебе не стоит. Как только выйдешь на необходимую дистанцию, активируй мой артефакт и разбей его у себя под ногами, или просто раскроши его кинжалом». В этот момент образуется деструктивная волна, наполненная эманациями порядка, и нежить даже высоких рангов при этом потеряет большую часть своих сил. Одновременно с этим активируется и твое кольцо. Оно мгновенно поглотит небольшую часть вырвавшейся энергии и переместит тебя в мир Ашшар. Так что уже через пару часов ты будешь дома. А я тем временем атакую ослабленного Калахора, который не сможет воспользоваться навыком побега. «Но я надеюсь, тебе не нужно объяснять, что по возвращению домой ко мне снова ты должен обращаться как к старому десятнику. Ведь подробности этой миссии, а также информации моего истинного звания и имени, должны быть сохранены в секрете». «Да, это понятно», — немного растерянно ответил Таталемсо. «А почему господин Афет...» «Не называй меня господином. Это неприятно слышать. Зови просто Афет». «Или, владыка, нам, демонам, это привычнее. Дружелюбным тоном поправил я молодого гоблина. «Владыка Фет, а почему вы просто лично не убьете Калахора? Неужели ваша мощь уступает его возможностям?» «Осторожно, явно боясь разозлить», — спросил Таталемсо. «А ты зришь в корень. Это радует, что такие молодые воины еще встречаются у меня на пути». «Весело произнес я». «Дело в том, что и сам Тарак Кровавый вовсе не соперник Калахору. Конечно, некоторые шансы у меня есть в бою с ним, но риск чересчур велик. Слишком он старый, слишком могучий. Так еще его повелитель никогда не жалел на этого рыцаря смерти навыков и очков системы. Поэтому ожидать от него можно чего угодно. А сражаться, не зная слабые и сильные стороны противника, это прямой путь к проигрышу». «Именно по причине своей осторожности я и прожил несколько сотен лет». «А как же лиуры и остальные? Может, кто-то из них пойдет со мной?» Неуверенно спросил тоталимсо. «Ну же, я понимаю, ты нервничаешь, ведь дело ответственное, но тут есть две причины. Первое, если они пойдут с тобой, то даже ослабленная нежить убьет их в одно мгновение. А во-вторых, мне нужны будут помощники, чтобы преодолеть мир Шорс». К тому же, Таталемсо, ты же понимаешь, что по прибытии в мир Аршар я от них избавлюсь, ведь у них нет никакой протекции. А лишние гоблины, знающие нашу с тобой тайну, никому не нужны. Так-то по возвращению ты больше никогда не будешь участвовать в подобных миссиях. Но это ты сам уже согласуешь с Со. А может все-таки Леура вместо меня отправить? Вроде бы шутя, сказал Таталемсо, но по его глазам было видно, что он все еще немного сомневается. «Хорошая шутка», — улыбнулся я. «Но ведь кольцо настроено именно на тебя. Помнишь, как проливал на него свою кровь? Кстати, держи системный кинжал. Это добыча с вампиров. Очень редкий экземпляр. В вашем мире такой не купить. Будет чем хвастаться перед наложницами». «Не каждому дано победить невидимые тени мира Тессер». «Благодарю, владыка Фетт», — уже куда более уверенно сказал Таталемсо, взяв в руки оружейную карту. «А мы еще увидимся в мире Ашер». «Конечно, но надеюсь на твое понимание, ведь наши взаимоотношения должны остаться для всех прежними». «Доверительно», — ответил я. Но никто не мешает обратиться ко мне под покровом ночи, если тебе потребуется моя помощь в каком-нибудь деле. Где мой дом, думаю, ты знаешь, не зря же я обосновался в тихом пригороде. Ведь если сегодня все сложится удачно, и мне удастся уничтожить Калахура, то это многое поменяет в нашем общем деле с отцевом Изаралемом Со. А там, кто знает, может, твой дядя и тебя в долю возьмет. Ну так, может, через сотню лет. Таталемсо после моих слов о сотне лет, как о чем-то незначительном, потерял последние сомнения о предстоящем задании. И, судя по его лицу, он уже витал в своих грезах и личных сокровищах. А также вовсю тратил 3000 тысячи ОС. Ведь с ним он сможет достичь как минимум 30 уровня. Есть о чем размечтаться. «И что, прямо сейчас можно отправляться?» Уже уверенным голосом спросил Таталемсо. «Да, только воду и еду возьми. Все же 20-30 верст шагать. Главное, у врат будь аккуратен, иди к противнику спокойно, не суетись. И сферу активируй, когда будешь уже на расстоянии тысячи шагов. Даже если они атакуют, просто выпусти ее из рук, и ты в мгновение ока перенесешься в крепость Когти Зарима. Ну давай, будь осторожен, ведь Заролемсо очень просил поберечь своего племянника». Еще раз благодарю, Владыка Фетт! сказал Таталем Со и радостно, подхватив бездонную сумку, побежал в сторону межмировых врат.